«Вернатый змей!» Алекс ожидал всякого, но не такого. Он оказался лицом к лицу с человеком, который, если он прав, заказал убийство отца Сабины. Но прав ли он? Алексу впервые удалось посмотреть на Крея вблизи, и это оказалось до странности жутковато. Лицо Крея было одним из самых знаменитых в мире. Алекс видел его на обложках дисков, на плакатах, в газетах и журналах, по телевизору, даже на упаковках с готовым завтраком. Тем не менее, лицо, которое он сейчас видел перед собой, даже как-то разочаровало. Оно казалось менее настоящим, чем на изображениях, которые он видел. Крей выглядел на удивление молодо, учитывая, что ему уже за 50 но его кожа была блестящей и какой-то слишком натянутой. Явно не обошлось без пластических операций. А аккуратно причёсанные чёрные, как смоль, волосы, несомненно, крашеные. Даже ярко-зелёные глаза казались какими-то безжизненными. Крей был совсем невысокого роста. Он напоминал Алексу большую куклу из магазина игрушек. Суперзвездный статус и миллионное богатство превратили его в пластиковую копию самого себя. Тем не менее... Крей радушно поприветствовал его на сцене и улыбнулся, словно старому другу. Он певец. И, как он уже подчеркнул, ненавидит насилие. Он хочет спасти мир, а не уничтожить. ми собрала на него досье и не нашло ничего. Алекса привел сюда голос. Несколько слов, сказанных в телефонную трубку. Он уже пожалел, что вообще пришел. Казалось, они простояли на сцене практически целую вечность, на глазах сотен людей, которым не терпелось увидеть демонстрацию. Но на самом деле прошло лишь несколько секунд. А потом Крей протянул ему руку. «Как тебя зовут?» — спросил он. «Алекс Райдер». «Рад встрече, Алекс Райдер! Я Дамьен Крей!» Они пожали руки. Алексу пришло в голову, что куча народу со всего мира была бы готова отдать все, что угодно, лишь бы оказаться на его месте. «Сколько тебе лет, Алекс?» — спросил Крей. «Четырнадцать». «Большое тебе спасибо, что пришел к нам и согласился помочь!» Усилители разнесли эти слова по всему куполу. Уголком глаза Алекс увидел... что на гигантском экране рядом с Крэем появилось и его изображение. Нам очень повезло, что среди нас действительно оказался подросток, продолжил Крей, обращаясь к зрителям. Давайте теперь посмотрим, как Алекс справится с первым уровнем. Дамы и господа, Game Slayer 1. Пернатый змей. Пока Крей говорил, на сцену вышли три техника. Они вынесли телевизор, приставку, стол и стул. Алекс понял, что сейчас его попросят сыграть в игру на глазах у всех, а процесс будет транслироваться на плазменном экране. «Игра «Пернатый змей» основана на культуре ацтеков», — объяснил Край зрителям. прибыли в Мексику в 1195 году, но кое-кто утверждает, что на самом деле они прилетели с другой планеты. Именно на этой планете и окажется Алекс. Его задание — найти четыре пропавших солнца». Но сначала ему нужно будет войти в храм Тлалока, сразиться с врагами в пяти комнатах, а потом броситься в бассейн со священным пламенем. Так он попадет на следующий уровень». На сцену вышел четвертый техник, держа в руках веб-камеру. Он остановился перед Алексом, быстро просканировал его, нажал кнопку сбоку камеры и ушел. Крей дождался, пока тот спустится со сцены. «Вам, возможно, интересно, что за маленькую черную фигурку вы увидели на экране», — сказал он, снова возвращая к себе внимание аудитории. «Его зовут Омни, и он будет героем всех игр на гейм боя. Возможно, он покажется вам немного скучным и неоригинальным, но Омни — это каждый мальчик и каждая девочка Великобритании. Он каждый ребенок в мире, и сейчас я покажу вам почему». Экран погас, затем по нему пошли вихри с цветных пикселей. послышались оглушительные фанфары. Не трубы, а какой-то электронный эквивалент. И на экране появились ворота храма с вырезанным на них огромным лицом Ацтека. Алекс сразу увидел, что графика на Геймслейере лучше, чем на любой другой приставке или компьютере. Но через мгновение зрители ахнули от неожиданности. И Алекс понял, почему. На экран вышел мальчик и встал перед воротами, ожидая его команды. Этим мальчиком был Омни. Но он изменился. Он был одет в ту же одежду, что и Алекс. Он выглядел как Алекс. Более того, он был Алексом, вплоть до карих глаз и свисающих прядей волос. Зал взорвался аплодисментами. Алекс видел, как журналисты что-то поспешно пишут в блокнотах и говорят по мобильным телефонам, надеясь первыми сообщить невероятную новость. О еде и шампанском все забыли. Приставка к Создала «Аватар» его электронного двойника. Любой геймер теперь может не просто играть, но и стать частью игры. Алекс понял, что эта технология обеспечит приставке невероятные продажи по всему миру. Крей заработает миллионы. А 20% от этих миллионов пойдут на благотворительность, напомнил он себе. Неужели этот человек действительно его враг? Крей дождался, пока стихнет шум, и повернулся к Алексу. «Пора играть!» — сказал он. Алекс сел у телевизора, который поставили на сцене техники, взял джойстик и большим пальцем левой руки нажал на стрелку. На мониторе перед ним и на огромном плазменном экране другой, он, шагнул вправо. Алекс остановился и повернул другого себя в противоположную сторону. Контроллер оказался на удивление чувствительным. Алекс почувствовал себя стекским богом, полностью контролирующим свое смертное воплощение. «Не огорчайся, если в первый раз тебя убьют», — сказал Крей. «Эта приставка быстрее, чем любая другая на рынке, и тебе наверняка придется к ней какое-то время привыкать. Но мы все на твоей стороне, Алекс. Итак, давай поиграем в пернатого змея. Посмотрим, как далеко ты сумеешь пройти». Ворота храма открылись. Алекс нажал стрелку вверх, и его аватар на экране пошел вперед. Он оказался в первой локации, инопланетный, странный, великолепно прорисованный. В архитектуре и убранстве храма слились воедино примитивное искусство и научная фантастика, высоченные колонны, горящие сигнальные огни, сложные иероглифы, приземистые ацтекские статуи. Но пол был серебряным, а не каменным. Храм окружали странные металлические лестницы и коридоры. За зарешеченными окнами горели электрические лампы. Камеры наблюдения отслеживали каждое его движение. «В первом зале ты должен найти оружие двух видов», подсказал Крей, заглянув через плечо Алексу. «Оно тебе понадобится позже». Первый зал оказался огромным. На витражных окнах Были изображения кругов на полях и парящих в небе космических кораблей. Звучала зловещая органная музыка. Первое оружие Алекс нашел довольно легко. Меч висел прямо на стене. Но вскоре он понял, что в зале повсюду ловушки. Пока он забирался на стену, часть ее обвалилась. А когда протянул руку за мечом, откуда-то вдруг вылетел снаряд, двойной бумеранг с острыми, как бритва, лезвиями. быстро быстро крутясь он понесся в сторону аватара алекс понял что если бумеранг в него попадет то разрежет на пополам он резко надавил на кнопку вниз на джойстике и его миниатюрное воплощение присело на колени бумеранг пролетел мимо но в последний момент задел лезвием руку аватара зрители ахнули на рукаве миниатюрной фигурки появилась маленькая струйка крови а его лицо, лицо Алекса, исказилось от боли. Все выглядело настолько реалистично, что Алекс даже невольно взглянул на свою настоящую руку. Ему пришлось напомнить себе, что ранен только его аватар. «Синтез боли!» — воскликнул Крей. Его голос разнесся по всему куполу удовольствий. «В мире гейм боя мы разделяем все эмоции героя!» А если Алекс умрет, то центральный процессор гарантирует, что мы почувствуем его смерть. Алекс слез со стены и отправился на поиски второго оружия. Маленькая рана уже заживала, кровь текла не так сильно. Он увернулся от еще одного бумеранга, пролетевшего мимо плеча. Но вот второе оружие найти так и не смог. Попробуй поискать за плющом. Театральным шепотом посоветовал Крей. и зрители улыбнулись. Их, похоже, немало позабавило то, что Алексу так быстро понадобилась помощь. В Алькове был спрятан арбалет. Но не сказал Алексу, что по плющу, прикрывавшему Альков, пропущен ток в 10 тысяч вольт. Впрочем, он об этом довольно быстро узнал. Едва его аватар коснулся плюща, вспыхнуло синим, и он с криком отлетел назад. изумленно таращись на ловушку. Аватар не погиб, но ему было очень больно. Крей похлопал Алекса по плечу. «Будь осторожнее!» — сказал он. Среди зрителей разнесся возбужденный ропот. Им еще никогда не доводилось видеть ничего подобного. И Алекс принял решение. Он вдруг забыл обо всем. О Мишесть, о Ясане, о Сен-Пьере. Крей обманом заставил его коснуться плюща. Специально сделал так, чтобы он пострадал. Конечно, это просто игра, и больно было только его аватару. Но вот унижен оказался сам Алекс. И он ощутил жгучее желание показать пернатому змею, где раки зимуют. Он не проиграет, не покажет никому свою смерть. Нахмурившись, он поднял арбалет, и направил свой аватар вперед дальше в мир от во втором зале не было пола вместо него впереди зияла огромная яма метров пятьдесят глубиной а снизу доверху тянулись узкие колонны единственный способ добраться до противоположного конца прыгать с одной колонны на другую если он не вовремя прыгнет или потеряет равновесие то упадет вниз и погибнет хуже того Крыши в этом зале тоже не было. Снаружи шел ливень, и из-за этого все колонны были скользкими. Сам дождь выглядел потрясающе. Крей объяснил зрителям, что графический процессор Геймслейера настолько мощный, что может рендерить каждую каплю дождя отдельно. Аватар промок до нитки, волосы липли к голове. Внезапно раздался электронный клёкот. Сверху спикировало существо с крыльями бабочки и драконьей мордой и когтями, пытаясь скинуть аватар Алекса с колонны. Алекс вскинул арбалет и застрелил его. Потом в три прыжка преодолел последние колонны и выбрался из ямы. «У тебя хорошо получается!» — сказал Дамьен Крей. «Интересно, пройдешь ли ты третий зал?» Алекс в себе не сомневался. Дизайн пернатого змея был просто великолепен. Карты, текстуры, фоны идеальны. Сам персонаж, Омни, намного превосходил все, что могли показать конкуренты. Но, несмотря на все это, «Пернатый змей» — просто еще одна видеоигра. Алекс играл в такие на Xbox и PlayStation. Он знает, что делает. Он сможет выиграть. Он легко прошел третий этап. Высокий узкий коридор с резными лицами по обе стороны. Деревянные рты извергали целый поток копий и стрел, но ни один снаряд не достиг цели. Аватар подпрыгивал и уворачивался, не прекращая бежать вперед. По коридору извивалась река из пузырящейся кислоты, но Аватар перепрыгивал ее, словно безвредный ручеек. А вот он уже добрался до невероятного зала с джунглями, где самой большой угрозой, прятавшийся среди деревьев Илиан. была огромная змея-робот, покрытая шипами. Существо выглядело устрашающе. Алекс еще никогда не видел графики лучше, но его аватар ловко обижал змею и оставил ее за спиной так быстро, что зрители даже не успели ее толком рассмотреть. Лицо Крея не изменилось, но он наклонился над Алексом, не сводя глаз с экрана и держа руку у него на плече. Костяшки его пальцев почти побелели. «Ты играешь так, как будто это все очень просто», — пробормотал он. Сами слова прозвучали легкомысленно, но голос казался напряженным. Потому что зрители уже были на стороне Алекса. На разработку «Пернатого змея» были потрачены миллионы фунтов, и первый же подросток, который сел в него играть, довольно легко выигрывал. Когда Алексу вернулся от второй змеи-робота, кто-то засмеялся. Рука на его плече напряглась. Он дошел до пятого зала, зеркального лабиринта, заполненного дымом. Его охраняла дюжина ацтекских богов в перьях, украшениях и золотых масках. Опять-таки, каждый из богов был настоящим шедевром графического искусства. Но хотя они по очереди бросались на аватара, Ударить его так ни разу и не удалось. И все больше зрителей смеялись и аплодировали, подбадривая Алекса. Между Алексом и бассейном со священным пламенем, который вел на следующий уровень, стоял лишь один бог с когтями и хвостом аллигатора. Осталось лишь вернуться от него. Но тут в игру вступил Крей. Он был весьма осторожен. Никто не увидел, что на самом деле произошло. А если увидел, то все выглядело так, словно Крей просто слишком увлекся происходящим. Но на самом деле он отлично понимал, что делал. Он внезапно схватил Алекса за запястье, оттащив его руку от контроллера. Алекс потерял управление всего на несколько драгоценных секунд, но и их оказалось достаточно. Ацтекский бог бросился на него, и его когти вонзились в живот Аватару. Алекс услышал, как рвется его рубашка, и едва сам не почувствовал боль, когда хлынула кровь. Его аватар упал на колени, потом рухнул лицом вниз и остался лежать неподвижно. На экране появилась надпись красными буквами «Игра окончена». В куполе воцарилась полная тишина. «Как жаль, Алекс», — сказал Крей. «Боюсь, все оказалось не так просто, как ты думаешь». Послышались неуверенные аплодисменты. Трудно было понять, чем именно восхищаются зрители. Техническими достижениями игры или Алексом, который едва не прошел уровень с первой попытки. Но чувствовалось и определенное беспокойство. Не слишком ли реалистичен пернатый змей? Казалось, что какая-то часть Алекса действительно умерла там, на экране. Алекс повернулся к Крею. Он. Очень злился. Только он знал, что Крей на самом деле сжульничал. Но сам Крей снова улыбался. «Ты отлично справился», — сказал он. «Я попросил продемонстрировать игру, и ты замечательным образом это сделал. Обязательно оставь свой адрес кому-нибудь из моих ассистентов. Я бесплатно пришлю тебе геймслейер со всеми играми, которые выйдут вместе с приставкой». Зрители зааплодировали уже громче. Крей снова протянул ему руку. Алекс, поколебавшись, пожал ее. В каком-то смысле Крея трудно было винить. Он не мог допустить, чтобы геймслейер превратили в посмешище уже на презентации. Он просто защищал свои инвестиции. Но Алексу все равно не понравилось произошедшее. «Рад знакомству с тобой, Алекс! Ты молодец!» Крей спустился со сцены. На экране появились демонстрационные ролики, подчиненные Крея о чем-то рассказывали. Потом подали обед. Но Алекс ничего не ел. Он узнал достаточно. Он покинул купол удовольствий, пересек озеро, вышел из парка и пешком добрался до Кингс Роуд. Джек ждала его дома. «Ну, как все прошло?» — спросила она. Алекс все ей рассказал. «Вот жулик!» — нахмурилась Джек. «Но не забывай, Алекс!» Очень многие богачи не умеют проигрывать, а Крей — очень богатый человек. Ты в самом деле думаешь, что это что-то доказывает? Не знаю, Джек. Алекс был в смятении. Он снова напомнил себе. Немалая часть доходов от Геймслейера пойдет на благотворительность. Это огромные деньги. А у него до сих пор нет никаких доказательств. Только несколько слов по телефону. Достаточно ли этого, чтобы связать края с тем, что произошло в Сен-Пьере? «Может быть, поедем в Париж?» — наконец предложил он. «Именно там все началось. Там была встреча. Эдвард Плежер узнал о ней. Он работал с фотографом. Сабина сказала мне, как его зовут, Марк Антонио». «С таким именем его легко будет найти», — сказала Джек. «А я очень люблю Париж». «Но это может оказаться пустой тратой времени». Вздохнул Алекс. «Мне не нравился Дамьен Крей, но теперь, когда я с ним встретился...» Он запнулся. «Он артист. Еще он делает компьютерные игры. Он не похож на человека, который захочет сделать кому-то больно. Тебе решать, Алекс». Алекс покачал головой. «Я не знаю, Джек. Просто не знаю». Презентация Геймслейра попала в вечерние новости. В репортаже говорилось, что вся игровая индустрия оказалась поражена качеством графики и мощностью процессора новой приставки. Об участии Алекса в демонстрации не сказали ни слова. Зато упомянули кое-что другое. Идеальный день оказался омрачен прискорбным событием. Похоже, кто-то умер. На экране появилось лицо женщины, и Алекс тут же узнал его. та самая похожая на учительницу журналистка, которая поставила края на место, задавая неловкие вопросы о жестокости. Полицейский объяснил, что ее сбила машина, когда она выходила из Гайд-парка. Водитель не успел затормозить. На следующее утро Алекс и Джек поехали на вокзал Сент-Панкрас и взяли билеты на Евростар, высокоскоростной поезд. К обеду. Они уже были в Париже.